Глава 23. Домой я практически бежал. С каждым шагом тревога нарастала всё сильнее. Волк тоже начал волноваться, готовый вырваться в любой миг. Но я его сдерживал. Слишком рано, пока я не знал, что случилось. Лучше оставаться человеком. Первая мысль была о том, что вернулись, да и класс завершить то, что не успели сделать их предшественники. Но у крепостной стены было тихо. И это меня немного успокоило, но лишь немного. Осторожно, стараясь не шуметь, я приоткрыл парадную дверь, застыл, прислушиваясь к звукам. Дома было тихо. Но стоило мне войти и сделать несколько шагов, как в коридоре возник Олег. И его вид мне очень не понравился. Он накинул меня свирепым, затуманенным от ярости взглядом, слегка пошатнулся и поправил немного сполshaе с головы воронова ока, и, набрав в грудь побольше воздуха, бешено закричал: «Это ты убил Игоря!» Олег бросился на меня. Я среагировал быстрее. Вытянул чародейскую клеть и бросил на пол. Даже слабая руна воздуха успела ее активировать. Олег с размаху ударился о прутья клетки из тонких молний. Сдрогнул, вскрикнул и упал на пол. «Что тут происходит?» На крики прибежала бабушка. Она с растрепанными волосами и в огромной ночной сорочке застыла на лестнице и в ужасе окинула взглядом происходящее. Затем грозно переспросила. Что я вас спрашиваю, здесь происходит? Позади бабушки тут же замаячили перепуганные лица мамы и Натали. Все ждали ответов, а я не знал, что им сказать. Тем временем Олег начал медленно вставать. Лицо его перекосило от злой, полной безумства усмешки. Дядя использовал подъём его вороного ока, чтобы проследить за мной. Ожидать такой подлянки я от него, конечно, не мог. Горваны никогда не использовали родовой артефакт, чтобы следить друг за другом. Также я не знал, что он успел подслушать, но одно я точно знал, что вряд ли дядя понял всё правильно, и спокойно отнёсся к моей встрече в лесу с Вурдами. У меня был только один выход рассказать семье всю правду. Они поверят, они просто обязаны поверить. Но только я было собрался заговорить, как Олег ткнул меня пальцем и тоном безумца заговорил: "Ерослав предатель! Он предал наш род, он предал империю, он убил Игоря, он убил императора". Я проследил за ним. Он ударил пальцем по вороновому оку, и знаете что увидел? Он встречался в лесу с Вурдами, с изменницей Графиней Фонберг, которая вдруг каким-то чудом оказалась жива, и с нашим бывшим телохранителем Кассианом. И Кассиан, как выяснилось, тоже Вурд, только какой-то особенный. И знаете, о чём они говорили? Олег сделал паузу, ликующе оскалившись, развернулся к семье, застывшей в полной растерянности о том, что это Ярослав попросил их убить императора, и о том, что нужно свергнуть императорскую семью, начать войну, посеять хаос, привести в этот мир тьму. И тьму эту носишь под сердцем ты, Злата. Мать ужасио округлила глаза, перевела ничего не понимающий взгляд на меня, и я выражением лица попытался подать ей знак, что всё в порядке. Что ты несёшь? сердито зашипела на Олега бабушка и решительно начала спускаться по лестнице. «Ты опять напился, да? Уже до чертей зеленых?» «О, нет, мамуля!» — с ехидным весельем протянул он. «И на этот раз я трезв, и я уверен в том, что говорю, потому что все лично видел и слышал, и также уверен, что Ярослав подделал обряд принятия старейшинства, чтобы мы не узнали правду о том, что это он убил собственного отца». «Я его не убивал», — отчеканил я. «Да, да», — закивал Олег. Только с этим будет разбираться уже тайная канцелярия. Вот сейчас они приедут, и тогда узнаем, убил ли ты Игоря сам или попросил своих дружков кровососов. Что ты наделал? Не веря, что это происходит всерьёз, в ужасе уставился я на него. То, что сделал бы любой на моём месте, обдал Олег меня тяжёлым ненавистным взглядом. Я первым делом позвоню кропивину, и скоро они будут здесь. В эту же секунду с улицы послышались звуки приближающегося транспорта. Я молниеносно бросился к лестнице, протянул руку к бледной перепуганной до смерти маме. Нам нужно уходить, сейчас. Мама судорожно кивнула и торопливо начала спускаться ко мне. Что происходит, Ярослав? Выпучивоширашенно глаза, воскликнула бабушка. Это что, всё правда? Я не ответил, схватил мать за руку и потащил к лестнице, которая вела к подземелью. Бабушка суетливо двинулась следом и молящим, слезливым голосом снова спросила: "И Ярослав, «Ты ведь не мог! Это ведь неправда! Зачем ты убегаешь?» Голос её дрожал. Она практически плакала. Но последний вопрос прозвучал твёрдо. «Ты ведь не убивал Игоря!» Я на миг остановился и повернулся к ней. «Нет, я бы никогда этого не сделал!» «А император, ты же к этому не причастен?» «Что бы вам ни сказали, знай! Я просто пытался нас защитить!» Бросил я ей на прощание, и мы с мамой снова пустились в бег. Там по зади уже слышались топот тяжёлых ботинок, чужие голоса, среди которых отчётливо выделялся командный тон Крапивина. Мы быстро преодолели верхнюю часть подземелья. Мама, не взирая на её большой живот и путающуюся в ногах длинную сорочку, ничуть не отставала. Мы добежали до потайного прохода в усыпальницу. Я подтвердил родовую принадлежность к Горванам, нажал на нужный кирпич, и уже в тот миг, когда стена закрывалась, увидел сквозную щель задвигающейся стены бегущих по подземелью людей тайной канцелярии. В высыпанице мы смогли на несколько секунд перевести дух, но долго задерживаться здесь было нельзя. Скорее кто-нибудь из горванов откроет тайной канцелярии проход, и они продолжат нас преследовать. К счастью кощей расчистил нам путь для побега и оставил знаки, указывающие на выход. И я повёл мать в туннель Через несколько минут пути мама начала отставать. Она быстро выдохла и теперь тяжело дыша просто торопливо семенила рядом, придерживая край ночной сорочки из-за одной и живот. Мне пришлось сбавить темп. "Яр, куда мы? Там же везде тупики". Это был первый вопрос от мамы за всё время пути. "Здесь есть выход", ответил я. "Хорошо", словно не поверив, протянула мама. И её недоверие было оправдано. Чем дальше мы были от родовой усыпальницы, тем темнее становилось в туннелях. В конечном итоге мы и вовсе оказались в кромешной тьме, и теперь отыскать отпечатки рук косея было попросту невозможно. Да и чарно-маломальский светоносный шар у нас не было. «Мне придётся обернуться волком», — сказал я, «иначе нам не найти выход. Итак, мы будем быстрее. Заберёшься мне на спину и...» «Это правда? То, что Олег сказал про Светозару?» — перебила меня мама. «Она принесёт в мир тьму?» «Нет, она принесёт в мир равновесие. Она спасёт мир». Хорошо, уверенным тоном сказала она. Мама даже на миг не засомневалась в том, что я говорю правду, а остальные вопросы её, кажется, сейчас и вовсе не интересовали. Оборачивайся, велела она. Я быстро разделся и отдал одежду маме. Мои ботинки она надела на ноги. Я только сейчас заметил, что мама всё это время бежала босиком. Волк чувствовал опасность, поэтому для обращения уговаривать его не пришлось. Но ну и снова я почувствовал от него страх перед мамой, не настороженность, не простая опаска а неподдельный глубинный страх. После обращения мне пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить его позволить маме взобраться нам на спину. Став волком, я сразу же услышал преследователей. Звук приближающегося топота от отбивал по ушам, как молоток по наковальне. Еще у меня появилось ночное зрение и звериное обоняние. Теперь я видел отпечатки рук на стенах, чувствовал запах засохшей крови, которая явно принадлежала не к осею. Ее бы я унюхать не смог. Я опустился в бег. Бежать со всех ног я не мог, потому что боялся, что ненароком сброшу маму. Но этой скорости было достаточно, чтобы оставить преследователей далеко позади. На бегу мне приходилось перепрыгивать через волны, которые не успел убрать с дороги косей. Завалов тут было немало. Даже пока мы бежали, камни сыпались с потолка, норовя обрушиться нам на головы. И если бы у меня были чары, я наверняка попробовал бы обрушить пару тоннелей, чтобы отрезать тайную канцелярию от нас. Но сейчас я только и мог что бежать. Скорее я перестал ощущать и слышать преследователей, и тревога начала потихоньку отступать. Куда выведет нас туннель, я не представлял. Мог только надеяться, что выход будет где-то в лесу. Тогда я буду бежать всю ночь как можно дальше от Варганы, пока мы не найдем какую-нибудь заброшенную деревню, в которой сможем укрыться на время и подумать, как быть дальше. Волк все хуже поддавался контролю, и я чувствовал, как он все сильнее сопротивляется об близость мамы, точнее её тёмного младенца всё больше нагоняет на него ужаса и заставляет паниковать. Я начал серьёзно опасаться, что ещё немного и волк попросту отберёт контроль, сбросит мать и сбежит. Поэтому пришлось остановиться и потребовать свой человеческий облик обратно. Волк, почувствовав это с облегчением, тут же сбежал, и я начал быстро обращаться. "Что такое?" растерянно спросила мама, как только я с четверенег поднялся на ноги. Обратно ему нас ведь было больше шансов сбежать. Ты не смог его контролировать? Да, кивнул я, решив не вдаваться в подробности. Мы уже и так далеко ушли. У нас есть фора как минимум в час. К тому же, никто не знает, где выход из туннеля, даже я. Мама протянула мне одежду, тяжело вздохнула, и я не видел её, но, судя по приглушённому голосу, она уткнулась лицом в ладони. И что мы будем делать дальше? Долго мы скрываться не сможем. Как и уйти далеко? А даже если сможем, куда мы пойдём, яр? Это какое-то безумие. Мама долго сдерживалась, но у неё далеко не стальные нервы. Я поспешил её успокоить, дабы не дать панике всецело захватить её разум. Всё будет в порядке. Я нащупав в темноте её плечо, притянул к себе и обнял. Мы найдём, как связаться с Вурдами. Они нам помогут залечить на раны на дно. Разве это не опасно? Вурды вне закона. Вурды убили Игоря. Отца убил Каин фон Бирг, и он мёртв. Всё так, как я говорил. Но мы после обсудим это. Сейчас нужно поторопиться. Мы двинулись дальше, придерживаясь левой стороны. Кажется, я даже смог различить на ощупь засохшие отпечатки крови на шершавом камне. Я шёл впереди, осторожно ступая, чтобы ни на роком не споткнуться о валуны. Мама держалась за моё плечо и шла сзади. Что будет, если нас поймают? После довольно длительной паузы спросила мама. Не поймают, уверенно сказал я, но подумав ответил. А если так произойдёт, то тебе всё равно ничего не угрожает. Возьмут только меня. Тебя ведь казнят за измену. Голос мамы дрогнул, а я промолчал. А ещё через десяток метров мы вдруг упёрлись в стену. Кажется, тупик, сказал я, ощупывая в темноте каменную преграду. Нет, тут есть дверь, ответила мама. Только не могу отыскать ручку. Я двинулся на голос мамы. Теперь я и сам почувствовал под пальцами шероховатую поверхность деревянной двери. Навалился на неё плечом, надеясь протолкнуть внутрь, но та не поддавалась. Не могу поверить, что Олег так поступил с нами. На выдохе произнесла мама. «Почему он сначала даже поговорить с тобой не захотел, а сразу вызвал тайную канцелярию?» «Меньше всего мне сейчас хотелось обсуждать предательство Олега, поэтому я снова промолчал, продолжая шарить руками по двери. Теперь я вел рукой по краю, надеясь отыскать выступ». Не дождавшись от меня ответа, мама тяжело вздохнула. «Поищи рычаг или что-то, что может отыскать дверь, выступающий камень на стене или что-то подобное», сказал я маме. Но вдруг в самом верху двери наткнулся на толстое холодное металлическое кольцо. «Стой!» И окажется, что-то нашёл. «Что там?» Мама тут же оказалась рядом и замерла. Я потянул кольцо на себя. Ничего не произошло, поэтому я подёргал кольцо, покрутил, и вдруг получилось его повернуть. Послышался щелчок. Ещё три поворота, и дверь поддалась и с протяжным скрипом отворилась. Я, держа руки перед собой, шагнул в темноту первым. Наткнулся на какой-то стеллаж с кучей пустых банок. Видимо, он маскировал дверь. А отодвинуть стулша аккуратно в темноте у меня не вышло. Несколько банок с грохотом и звоном упали на пол. "Осторожно ступай, ноги порежешь", сказала мама, настойчиво отодвигая меня и проходя вперёд, так как она была в ботинках, а я босиком. Несколько секунд я слышал, как мама шуршит, тихо звенят и хрустят осколки под её ногами. "Кажется, боги нам благоговелят", внезапно радостно сказала мама. Послышался лёгкий щелчок, и вдруг зажёгся свет. Ослеплённый неожиданной вспышкой, я лишь через несколько секунд смог разглядеть, что мама держала в руках старенький уайрофанарь и теперь с интересом осматривалась. Помещение, в котором мы очутились, оказалось совсем небольшим, 3х3 м. У каждой стены стеллажи подобные тому, что я только что отодвинул. Сами стеллажи были заставлены пыльными пустыми банками, глиняными горшками, чугунной посудой, но судя по толстым гирляндам из паутины и слою пыли, этот погреб был заброшен давным-давно. А ещё у стены была трухлявая деревянная лестница, она вела к дверце в потолке. Сомнений не было, что мы оказались в погребе. Интересно, где мы сейчас? спросила мама. Мне и самому любопытно, ответил я и начал размышлять вслух. Но судя по тому, что подобные подпол принято делать в домах, мы в каком-то доме, скорее всего, заброшенном. А если прикинуть, сколько мы прошли, мы в одной из заброшенных деревень поблизости Вороного гнезда. Мама кивнула, соглашаясь. Посветила фонарём на деревянную дверь в потолке и спросила: "Ну что, будем выбираться?" "Да, давай попробуем", согласился я, и осторожно обходя осколки от банок, подошёл к лестнице. Я попробовал лестницу на прочность. Несмотря на то, что с виду она была ветхая, на поверку к моему удивлению оказалась довольно устойчивой, и я начал подыматься. Дверь наверху не открывалась. Кажется, сверху её придавило чем-то тяжёлым. Я упёрся в неё обеими руками и поднатужился. Дверь открылась на несколько сантиметров. Но сдвинуть то, что было сверху, у меня не получилось. Ещё немного подналёг, рывками упираясь, поднимая и опуская крышку. Кажется, это помогло, а то, что стояло на проходе, потихоньку сдвигалось. В последний рывок я вложил все силы, и с грохотом крышка распахнулась. На голову посыпалась труха и пыль, а вместе с тем в погреб проскользнул и свежий холодный воздух. Я вылез из погреба наполовину, осмотрелся. Как я и полагал, мы были в заброшенной ветхой хижине. Через выбитые окна струился лунный свет, и, кажется, здесь было тихо и спокойно. "Чисто", сказал я и вылез наружу. Затем я свесился обратно в погреб, помог подняться маме, после закрыл дверь в подполы и задвинул обратно массивный дубовый сундук, который не давал нам открыть дверь. Пока я это делал, мама осторожно выглядывала в окно, осматривая кругу. Скоро я тоже к ней присоединился. Деревню я сразу узнал. Мы были в Боровке. «Нельзя здесь оставаться», – прошептал я. «Нас здесь быстро найдут». «Может, тогда лучше было пересидеть в погребе несколько дней?» Мама бросила в мою сторону встревоженный взгляд и снова уставилась в окно. Я замотал головой. «Это опасно. У тайной канцелярии, в отличие от нас, есть артефакты и фонари. Они могут понять, что следы на стене помечают путь и пойдут по ним. А значит, также скоро найдут и погреб». «Что же? Тогда нам здесь лучше не задерживаться», – согласилась она со мной. Пойдём через лес к югу, сказал я. Поищем какую-нибудь другую деревню подальше отсюда, а после свяжемся с кем-нибудь и попросим помощи. Я достал из кармана зеркало связи и показал маме. Правда, кому именно звонить, я пока не представлял. Семье звонить ни в коем случае нельзя. Связи с Вурдами у меня тоже не было. Даже царю, учитывая обстоятельства, наверняка откажется мне помогать. Да и теперь мне нечем ему заплатить. А этот прохиндей бесплатно так рисковать уж точно не станет. «Идём, не будем терять время», — сказала мама, и первая вышла из хижины. Я было последовал за ней, но краем глаза увидел мелькнувший в лесу луч света. «Ещё один, и ещё!» «Мама, назад!» — громко шикнул я. Но поняв, что она меня не услышала, я ринулся вперёд, схватил её за руку, пытаясь затащить обратно в хижину. Я не успел. «Стоять! Никому не двигаться!» — крикнули из лесу, а затем по округе бахнуло от выстрела в небо. «Бежим!» Вскрикнула мама, и удивительное п</tr>тю ринулась в глубь деревни за обечалой и сарай, утягивая меня за собой. Нам не убежать вдвоём, быстро заговорил я. Мне придётся снова перекинуться обратно. Я их задержу, а ты уйдёшь. Я не пойду без тебя, отчеканила она, даже не подумав отпустить мою руку. И всё же я был настойчивее и сильнее. Я с ними справлюсь, а после тебя догоню, пообещал я, отстраняя её. Двигайся в сторону Шаранского княжества к новому городу Ахтынску. Не останавливайся и не жди меня, я сам тебя найду. Ну что там в Ахтынске? Там остановился табор, который прогнал отец. Найди своего брата и попроси об убежище. Я не успею, мне от них не убежать, замотала мама головой. Брат ни за что меня не примет после всего. Мама уставила на меня взмокшие от слёз глаза. Примет, заверил я её. Скажешь, что это я помог сбежать Вике, скажешь, что он в безопасности. Я не дал ей ответить, я подтолкнул вперёд в сторону леса. «Уходи, скорее же!» – велел я, практически отталкивая ее от себя. В то же самое время призывая волчью ипостась. Обращение началось слишком быстро, и прежде чем окунуться в пучину привычной и где-то даже приятной боли обращения, я увидел, как мама судорожно сглотнула, кивнула, лихорадочно утирая слезы, а затем развернулась и бросилась прочь через полу развалившиеся сараи. Преследователи были уже совсем близко. Я выскочил из-за каулка и бросился на ближайшего агента, заваливая его на спину. Бок тут же пронзил оболью. Меня скрючило. Затем разряд жезла Перуна заставил изогнуться. Рывок, и я ушел из-под удара молнией. Но недалеко. Выстрел в лапу, выстрел в грудь. Невзирая на ранение, я не собирался останавливаться. Только одно билось в голове. Задержать, убить, не дать им схватить маму. Я вывернулся в прыжке. Увернулся от очередного удара молнией. Пересиливая боль, саданул лапой близ стоящего грызну за бедро того, кто стрелял из пистолета. Отметил, что убивать они меня явно не собирались. Я им нужен был живой, а это уже хорошо. Судя по запахам и звукам, здесь было всего четыре агента, и ещё двое в километре от нас прочёсывают лес. Пока они добегут, я успею расправиться с этими. Спину снова ударила молния, и я стаю споткнуться и пролететь кубарем несколько метров. Я в мгновение снова оказался на ногах, и в прыжке я накинулся на обидчика, в долю секунды отправив его к праотцам, перекусив ему глотку. Ещё один выстрел из пистолета, теперь в хребет. Стрелявший оказался слишком метким. Боль прошла от спины до пяток, и я упал на задние лапы. Я попытался встать, но ноги не слушались. Ещё один выстрел и снова в позвоночник. Я рухнул на землю словно подкошенный. Чтобы восстановиться, мне нужно хотя бы 5 минут. Тогда усиленное заживление вытолкнет пули, начнёт заживлять раздробленные позвонки и разорванные нервы. Но у меня не было этих 5 минут. В шею вонзила секла Затем кто-то сверху ещё ударил ледяным артефактом, и меня сковало обжигающим холодом. Мир перед глазами поплыл, померк. Последнее, что я помнил, как волк с тоской, словно извиняясь, смотрит на меня и отступает в глубины подсознания.